память преподобных Евстолии и Сосипатры. Святая Евстолия, дочь благочестивых родителей, проживала в Риме при царе Маврикии. С самого юного возраста она соблюдала чистоту, пребывала в посте и бодрствовании. Придя в возраст, она так возлюбила благочестие, что оставила Рим и удалилась в Константинополь, где и посвятила себя подвигам иноческой жизни в одном из монастырей. Однажды Сосипатра, дочь императора Маврикия, отправилась в лахернскую церковь при святой владычице нашей Богородице и преснодевы Марии. Здесь она встретила Евстолию, славу о добродетельной жизни которой уже распространилась в городе. Тогда Сосипатра стала просить блаженную Евстолию, чтобы она сделалась для нее духовной матерью и хранительницей ее тела. Евстолия согласилась, и тогда Сосипатра приняла иноческий чин, упражняясь в трудах и подвигах. Она выпросила у своего отца удобное место, и там, построив церковный дом, поселилась вместе со святой Евстолией. С течением времени некоторые благочестивые девицы стали просить их, чтобы они позволили проходить вместе с ними многотрудное иноческое житие, приняли их в свой дом. Святые жены не отказали им в их желании. После многих лет подвигов блаженная Евстолия наставив многих на путь спасения, отошла ко Господу, оставив преемницею себе блаженную царевну Сосипатру. Блаженная Сосипатра управляла монастырем по примеру своей духовной матери и, достигнув совершенства в добродетельной жизни, с миром отошла ко Господу, которого возлюбила и ради которого восприяла такую многотрудную жизнь».